Со временем воспаляется слизистая оболочка носа, откуда начинает обильно выделяться зловонный гной. В ноздрях вскоре образуются язвы, которые поражают окружающие кости и хрящи. С носа инфекция переходит на глаза, рот, глотку и бронхиальное дерево. Через 3 недели большинство больных умирает. Позаботиться о том, чтобы умирали Все поголовно было поручено группе блестящих молодых докторов наук, которые служат сейчас вашему правительству, И не только ему, а всем другим избранным или самолично назначившим себя организаторами всемирной коллективной шизофрении. Биологи, патологи, Физиологи, вот они идут домой к семьям после тяжёлого трудового дня в лабораториях. Объятия сладкой жёнушки, возня с детками, спокойный обед с друзьями, затем вечер камерной музыки, а может умный разговор о политике или философии. В 11 постели привычный экстаз супружеской любви, а утром после апельсинового сока и овсяных хлопьев они опять спешат на службу. объяснять, каким образом ещё большее число семей таких же, как их собственные, можно отравить ещё более смертоносным штаммом бациллы сапа. А маршаллизмус снова выкрикивает команду обезьяны в сапогах, отвечающий за запас гениев в каждой армии, резко щёлкает бичами и дёргает за соврки. Крупный план. Эйнштейны пробуются противляться. Нет, нет. Не могу, говорю же, не могу. Предатель, где твой патриотизм? Грязный коммунист, вонючий буржуа, фашист, красный империалист, капиталист-монополист. Получай же, получай! Избитых, изполосованных плетьми, полузадушенных эйнштейнов потаскивают наконец к неким подобиям караульных будок. А внутри будок приборные панели с циферблатами, кнопками и тумблерами. Рассказчик. Но это же ясно. Это знает каждый школьник. Цель обезьянной выбрана лишь средством человеком. Кормилиц папио и бабуинские содержаницы несются к нам на всё готовый разум. Он здесь воняет философией, тиранам словословит. Здесь в Пруссии клеврет собшедоступной истории Гегеля под мышкой. Здесь с медициной вместе готов ввести гормоны половые от обезьяньего царя. Он здесь с риторикой вместе слогает виршион, а на их следом пишет. Здесь с математикой вместе готов направить все свои ракеты на дом сиротский, что за океаном. Он здесь уже нацелился и фемям курит благочестиво и жжёт, чтобы городиться с командует огонь. Духовому оркестру уступает место самому заунывному из Вурлицеров. Вместо земли Надежда и Славы звучит Крестовое воинство. Сопровождение его Высокопреподобие величественно шествует его преосвященство бабин епископ Бронкса, держа посох, унизанный перстнями Лапи. Он собирается благословить обоих фельдмаршаллисимусов на их патриотические начинания. Примечание Бронкс, административный округ Нью-Йорка, в котором находятся главным образом жилые кварталы. Рассказчик. Церковь государства алчности и, и коварства, два бабуина в одной, верховной горилле. Всё. Аминь. Аминь. Епископ. А во имя бабуина на звуковой дорожке звучит лишь название одного из регионов органа. Огромные лапы ставят Эйнштейнав на ноги. Крупным планом камера показывает, как эти лапы сжимают кисти учёных. Пальцы, которые писали уравнения и исполняли музыку Иоганна Себастьяна Баха, направляемые обезьянами, хватаются за рукояти рубильников и с ужасом и отвращением опускают их вниз. Слышен негромкий щелчок, затем на долгий наступает тишина, которую в конце концов прерывает голос рассказчика. Рассказчик. Даже реактивным снарядом, летящим со сверхзвуковой скоростью, требуется определённое время, чтобы достичь цели. Давайте-ка поэтому перекусим, ребята, в ожидании судного дня. Обезьянам открывают ранцы, шурряют Эйнштейном по куску хлеба, несколько морковок и кусочка сахара, а сами наваливаются на ром и копчёную колбасу. Наплыв палуба шхуны учёной экспедиции тоже завтракает раскаччик. Это некоторые запереживания судный день. Что за милые люди и цивилизация, которую они представляют, тоже милая. Конечно, ничего особенно захватывающего и эффектного не перфинонам или сикстинских капел ни Ньютонов муцерто фигспиров, но зато ни Эцелина, ни Наполеона, ни Гитлеров, ни Джея Гульдов, ни инквизиции, ни НКВД, ни чисток, ни погромов, ни судов винча.